Свет дня понемногу как бы стекал с неба, и передо мной раскрывалась голубая необъятная бездна, днем, скрытая солнечным блеском, вместе с плавающими в ней мириадами светил. Молчало море, молчало небо, я был один среди безмолвий и мрак. Три дня носила меня по морю. Я старался есть и пить как можно меньше, размышлял о своих приключениях,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 Но я относился к людям почти так же странно, как относился раньше к принявшим человеческий облик зверям. Возможно, я заразился их дикость. Говорят, что страх — это болезнь. Я могу это подтвердить? Ибо несколько лет во мне жил страх, который, вероятно, испытывает еще не совсем укращенный львенок. Моя болезнь приобрела самый странный характер.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 Другими мрачными угрожающими, третьи переменчивыми, неискренними, ни в одном из этих лиц нет той разумной уверенности, которая отличает человеческое существо. Мне кажется, что под внешней оболочкой скрывается зверь, и передо мною вскоре снова разграется тот ужас, который я видел на острове только в еще большем масштабе. Я знаю, что все это моя фантазия,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 Их голоса проникали сквозь окна, запертые двери были непрочной защитой. Я выходил на улицу, чтобы пересилить себя, и мне казалось, что женщины, как кошки, мяукают мне вслед. Кровожадные мужчины бросают меня алчные взгляды. и бледные рабочие с усталыми глазами идут мимо меня быстрой поступью, похожей на раненых, истекающих кровью животных. Странные, сгорбленные и мрачные, они бормочут что-то про себя. И, не замечая ничего этого, идут, болтая к обезьянке, дети. Если я заходил в какую-нибудь церковь, мне казалось, так сильна была моя болезнь, что и тут священник бормочет большие мысли, точь в точь, как это делал обезьянный человек. Если же я подал в библиотеку,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 Неразумное человеческое существо, а бедное, больное животное, Терзаемое какой-то странной болезнью, Которая заставляет меня бродить одного, подобно заблудшей овце. Но, слава Богу, это состояние овладевает мною теперь все реже и реже. Я удалился от шума городов и людской толпы, Провожу дни среди мудрых книг, Этих широких окон, открывающихся в жизнь И освещенных светлой душой тех, кто их написал. Я редко вижу незнакомых людей И веду самый скромный образ жизни. Все свое время я посвящаю чтению и химическим опытом, А в ясные ночи изучаю астрономию. В сверкающих мириадах небесных светил Не знаю, как и почему я нахожу успокоение.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 Эдвард Прендик, 1896 год. Конец книги. Август 2004 года. Звукрежиссер Елена Ситникова читал Вячеслав Герасимов.